Мы мысли друг друга читаем, все равно как вслух разговариваем. Ну и в попыхах мы на это дело согласились. Струхнули, само собой, позволили ему забрать все вещички. А джентльмен, возьми и смойся. Вор ограбил вора. Чего тут слезы лить? Непредвиденные обстоятельства, так сказать. Но домиков таких пруд пруди. Открутились мы от джентльмена и на другой день уже снова шастали по городу. Проходят четыре дня, а мы обнаруживаем, что богаче не стали, и подыскиваем, наконец, дельца. Барри присмотрел одну ювелирную ловчонку. Он, знаете, всегда был неравнодушен к разным безделушкам. С милашками всегда пригождаются. И только он в дверь проскользнул как тут врывается этот самый джентльмен и выхватывает мешок прямо из рук бари. «Таю, — говорит, — вам еще один шанс. Забудьте свое прошлое и делайте, что я вам скажу, или вам конец». Даже ответа не стал ждать, а забрал вещички и смылся. «Ну, мы с бари разозлились тогда сильно. Как он нас выследил, а?» Это среди всех медвежатников города каково? Если у самого туговато с денежками, пусть себе промышляет в своем районе. Чего грозится, что нам конец? Мы решили, надо что-то делать, чтоб больше он нас не застукал. И предприняли отчаянные шаги. Легли на дно, затаились. Меняли ночлег почти что каждый день. И никому не ни словечка. Глядели в оба, чтоб никакого хвоста. Да только все понапросто. Проходит, значит, недели три, а желудки-то пустые, есть охота. Но решили, что теперь мы в полной безопасности. И чтоб тот тип не уследил кого из нас в пабе и натащился до самого места, отправляемся на промысел вместе. И никаких сюрпризов. Местечко подобрали, что надо. Антикварная лавка э, в Порто-Белло. Мы с сроду в этом районе не бывали. Ну, влезаем тихонечко, как мышки. А он тут, как тут, сидит на стуле и пушкой перед нами помахивает. Припечатать мог за раз, но он еще и копа с собой припер. Допрос готов нам учинить, и все такое. Все, говорит, шансов у вас больше нету. А сам знает и как нас зовут, и наш адрес. И где мы последнее время обитали? Укрышка, в общем. Второй раз судьба во мне такой удар нанесла. Конец тебе, лари говорю я себе. Третий раз нас цапать — это колдовством попахивает, — шепчу я Барри. Он, знаете, дуговато соображает наш Барри, если честно. У него мозги прямо застопорились. Все, — говорю, — с нас хватит, дорогой мистер. Мы уж для вас постараемся, не сомневайтесь. И он ведет себя по-джентльменски, что правда, то правда, подает знак, и коп тут же сматывается, и даже дубинку свою вход не пустил. А незнакомец говорит, идите за мной, ребята. Ну и отвалили мы из той лавки в Портабелло с мистером Джоном Спарксом шесть лет назад и конец нашей преступной карьере. — Он угрожал вам арестом? — спросил Дойл. — Гораздо хуже, сэр, гораздо хуже. Он убедил нас. Ну, конечно, прошло много месяцев, прежде чем мы узнали, что тот коп был вовсе не коп, а один из его переодетых ребят. — Ребят? Он так нас называет, всех, кто на него работает? — скромно признался Ларри. — И сколько же человек на него работает? Больше, чем несколько. Всегда немного, но как раз столько, сколько надо. Это как посмотреть. И все бывшие преступники, как вы из Барри, есть несколько человек очень приличных. Вы, док, в хорошей компании, не беспокойтесь. И Спаркс сразу же сказал вам, что он агент королевы? Он нам много чего рассказывал. Да, но меня интересует королева. Скажу вам прямо, сэр, от того, что вы начнете сочинять что-нибудь, толка мало будет. Авторитетно заявил Ларри. Трансмогрификация. Вот чем занимается мистер Джек. И вам тоже придется этим заняться. Чем? Этим. трансмогрификации Знаете, что это такое? Трансформация души, насколько мне известно. Правильно. И я тому свидетель. После всего этого я своей тупой башкой понимать кое-что стал. Чего раньше знать не знал. Теперь я и пьесы хожу смотреть, и сижу в партере, как приличный господин. Музыку слушаю и газетки почитываю. И приличную литературу, сэр. Этот, так его, у француз-то, Бальзак. Очень к нему расположен. Он про жизнь как надо пишет. Про простой люд и все такое. Это мне нравится. Мне Бальзак тоже нравится. Как-нибудь поболтаем об этом с удовольствием, док. Это то самое, что мистеру Джеку удается заставить соображать. Он вопросы так хитро задает, что и сам не замечаешь, как потихоньку думать начинаешь. Но трудно это дело, сэр. И до чего мало людей это понимает. А все вот тут спрятано. Ларри постучал себя по лбу. — В этой самой штуке. И чем я, по-вашему, обязан мистеру С? — Всего лишь жизнью. — Да, всего лишь жизнью. Ларри замолчал, разминая в руках очередную сигарету, явно смущенный своими откровениями. Из гардеробной появился Спаркс, одетый, как обычно, во все черное. Зевс выскочил из-под стола и стал лизать руку хозяина. «Джентльмены, нам пора отправляться», — сказал Спаркс, поглаживая Зевса. «Уже поздно, а нам предстоит тяжелая ночь со взломом и ограблением». «Я захвачу свои инструменты, сэр», — весело проговорил Ларри и исчез за дверью.